Глава 16. Я знала, что мама с папой не дома, но всё равно, когда мамин запасной ключ повернулся в проржавелом замке, и я вошла в пустую кухню, в груди что-то оборвалось. Лапша с мявом обвелась вокруг моих щиколоток. Я добавила ей еды и поменяла воду. На стены, на плесень старалась не смотреть. Мои руки всё ещё тряслись, а когда я шагаю через ступеньку, Поднималась по винтовой лестнице, меня немножко заносило в бок. Перед дверью я остановилась. Когда я уходила вчера из их спальни, мама лежала скрюченная на кровати. И я не знала, смогу ли сейчас войти. Но прибежала лапша, уже сытая. Она сунула нос в дверную щель, просочилась внутрь, впрыгнула на стол и тут же перекатилась на спину, чтобы я почесала ей живот. Тогда я тоже вошла. И крепко держа слёзы внутри, огляделась. Я надеялась увидеть что-то, какую-то подсказку, которая поможет мне понять, что случилось с моей мамой и почему она сделала то, что сделала. Что дальше? Тихо спросила я Лапшу. Мой голос дрожал. Лапша меукнула, я подошла к столу. Он был весь завален бумагами, отказами. Но в одном месте Из-под одинаковых чёрно-белых прямоугольников выглядывал маленький цветной. На фотокарточке мама была моложе, в голубом цветочном платье и с распущенными волосами. Снизу она поддерживала двумя руками выпирающий живот, поддерживала меня. Наверное, в последний момент она захотела отвернуться от камеры, поэтому лицо получилось чуть смазанным. Но всё равно это выражение я узнала. Глаза грустные и ввалившиеся, такие же, как в последние несколько дней. Папа говорил, что когда во время маминой беременности умерла бабушка, маме было очень плохо. Но на этом фото ей было не просто плохо. Она была растерзанная, раздавленная. Дрожащей рукой я открыла ящик. Хотелось спрятать это подальше, лучше лицевой стороной вниз. И переворачивая карточку, Заметила на обороте надпись зелёными чернилами. Больше никогда. В лёгких вдруг не осталось воздуха. Вот оно, доказательство, которое я искала и боялась найти. Больше никогда. Это про ребёнка? Про меня? Тук-тук-тук. Кто-то пришёл. Я выскочила и понеслась вниз, к двери. Может, папа вернулся или даже мама? Капитан Бьорн он собирался стучать снова, но опустил руку. Джулия, произнёс он своим приятным голосом. Мама дома? Нет. Он тоже не верил в мамины исследования. Я хорошо это помнила, поэтому смотрела на него теперь не то, чтобы приветливо. А скоро вернётся? Нет. Ах, как неудачно. Он вздохнул. Можно с ней как-то связаться? Нет. Я сузила глаза. А что? Акула, сказал он, и у меня перехватило дыхание. Наши ребята видели её тут неподалёку, притом на небольшой глубине, почти у поверхности. Видно, заплыла к нам сюда поохотиться. Я бы и сам вышел её поискать, но меня как раз сегодня зафрахтовали до Обона. Он протянул сложенный листок. Вот тут координаты. Я записал. Понятно, что акула могла уже оттуда уйти. Но недалеко, она движется медленно, полмили в час, тихо сказала я. Он кивнул. Именно. Так что если твоя мама соберётся в ближайший час, у неё хорошие шансы встретить акулу сегодня вечером. Я взяла листок дрожащими пальцами. Капитан Бьорн улыбнулся мне и уже уходил, но вернулся, что-то вспомнив. Да, и передай ей, пожалуйста, что мне очень жаль Его улыбка погрустнела. Я и сам, конечно, не то, чтобы сразу поверил в её планы, это да. Но эх, как досадно, что университеты отказались её финансировать. Я бы ходил и дальше с ней без оплаты, если бы мог. Но у меня ведь есть команда, и им тоже надо кормить семьи, не только мне. Я уже дрожала с головы до пят. Мои уши были полны воды. Пол покачивался. Капитан Бьёрн нахмурился. Ты одна дома? Нет, соврала я. Папа наверху. А я могу с ним поговорить. Он работает, торопливо ответила я. Его нельзя беспокоить. Ну что ж, тогда удачи тебе, мисс Джулия, сказал капитан Бьорн. Надеюсь, мы с твоей мамой скоро опять подружимся, и я ещё приду к вам ужинать. Очень мне понравилось ваш ризотто буфетта. Он снова тепло улыбнулся мне и ушёл, закрыв за ним дверь. Я развернула листок. 63 градуса, 30 минут, 31 секунда северной широты. 0 градусов, 29 минут, 17 секунд западной долготы. Я вдруг поняла, почему папа считает, что числа красивы. Вот же она, акула, которую мама искала и искала неделями. Столько-то градусов, минут, секунд северной широты, столько-то западной долготы, И всё. Я погладила листок, потом сунула руку в карман маминого дождевика и достала ключ от Джулии и Акулы. Рёв у меня в ушах прекратился. Пол перестал раскачиваться. Сердце выдавало теперь не глухие тяжёлые удары, а барабанную дробь, сигнал к атаке. Я представила, как внизу подо мной движется Акула, медленнее, чем время. Она преследовала меня на суше, А теперь я догоню её в море. Я найду её. Ради мамы. И мама увидит, что я в неё верила, даже когда никто не верил. Я смогу всё исправить. Мама будет гордиться мной. Она будет радоваться, что родила меня. Теперь я знаю, что мне делать.